Для дискуссионного клуба было самое время. Свобода уж чувствовалась, но газеты осторожничали, и Россия, по выражению Пастернака, снова разговорилась. Написать было еще нельзя, сказать уже можно. Причем Панченко призывал не только к словам, но и к действиям. Он организовал летучую бригаду, она же легкая кавалерия, и взялся за то, с чем не справлялась милиция. Допустим, Внешкор позвонил в редакцию, оттуда тут же выехали кавалеисты на мотоциклах и пресекли драку, либо остановили разгром кинотеатра, где местное хульганье любило ломать кресло. Руководил бригадой, сын зампреда облаисполкома, так что покровительство страны властей было обеспечено. Акуджава вспоминал, приехав в Калугу в декабре 1990 года и встречаясь с редакцией,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 Зато съехались все остальные члены семьи Смольяниновых, расселившиеся теперь по всему Союзу, от Урала до Пламенной Колхиды. Полковника Смольянинова к тому времени перевели в Светловск. Он жил там один, в общежитии, ждал, когда дадут квартиру, и можно будет перевозить жену. Галина с сыном Игорем провела ее у матери в Тбилиси, и в июле вместе с ней приехала к морю,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 Любовность снисходительного ощущения жизни. Она всегда происходит на грани на фоне трагедии. Ведь завтра, может быть, проститься придут ребята, да не те. это изначально входит в условия игры. И ту самую волну соленую, которую попробую просить, можно тут же назвать синей водицей, голубой конетель. Ужасная домашнина, поскольку повседневно Что ж теперь, не праздновать? Это приручение страшного, нежелание охоть по его поводу, очень фольклорно по сути. Все на каждом шагу оборачивается сказкой. Всю ночь мигают маяки, это самое что-то есть будничная деталь, выглядит праздничной иллюминацией. Кричат над городом сирены, пойди пойми какие, то ли автомобильные, то ли мифологические.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 В августе они с друзьями большой компании поехали на куб. Он полез купаться и вдруг стал тонуть. То ли ногу свело, то ли попало во дворот. Спасла его Галина, отличная пловчика из детства. Они все еще жили на колхозной улице, на окраине, где снимали 12-метровую комнату. Здесь у них побывала Ирина живописцова. За стеной раздается постоянно, как рефрен,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 Написала ее, возможно, не без литературной помощи Акуджавы, пропагандист кружка текущей политики, член бюро горкома комсомола Сергей Мальцев. Там проводилась крамольная, хотя невинная и типичная для молодого куджава мысль о том, что обязательную и занудную политучебу неплохо бы заменить диспутом а после диспутов устраивать танцы или небольшие концерты самодеятельности.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 Панкин съездил в Калугу, поговорил с журналистами Ленинса, с легкой кавалерией с обкомовцами, и 9 декабря напечатал в Комсомолске статью «Как погасили факел». Я немедленно перепечатал молодой Ленинс, и клубу стали уделять первостепенное внимание. Выделили помещение, в политехническом училище назначили директор Тут же все кончилось.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 возя первую книжку лирика, посвященную памяти отца.